Или нет? сеньор ба. Что в голову придет, то и скажу без предуготовления. Импровизатором любовной песни. Пора уж ей приехать. Без нее, я думаю, скучает командор. Каким он здесь представлен с Полином. Какие плечи. Что за Геркулес. А сам покойник мал был и тщедушен.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 Я не поняла. Ах, вижу я. Вы все, вы все узнали. Что я узнала? Так, я не монах. У ваших ног прощение умоляю. О, Боже! Встаньте, встаньте. Кто же вы? Несчастный, жертва страсти безнадежной. О, Боже мой! И здесь, при этом гробе, подите прочь.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 Я вас приму, но вечером, позднее. Я никого не вижу с той поры, как вдовела. Ангел, Дона, утешь вас Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца. Подите ж прочь. Еще одну минуту. Нет, видно, мне уйти? К тому же моление мне в ум не идет. Вы развлекли меня речами светскими. От них ушуха мое давно, давно отвыкла. Завтра я вас приму. Еще не смею верить. Не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу. И не здесь, и не украдкую. Да, завтра, завтра. Как вас зовут? Диего де Кальвадо. Прощайте, Дон Диего. Лепарелло. Что вам угодно? Милый Лепарелло, я счастлив. Завтра...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 Ей-богу, не могу. Мне страшно. Трус. Вот я тебе. Позвольте, мой барин Дон Гуан вас просит завтра прийти попозже в дом супруги вашей и стать у двери. Ай! Что там? Ай-ай. ай умру. Что сделалось с тобою? Статуя, ай. Ты кланяешься? Нет, не я. Она... Какой ты вздор несешь. Пойдите сами. Ну, смотришь, Бездельник.